Да, он посоветовал мне завязать. Именно это слово он употребил. Я ответил, что уже давно это сделал. Он возразил. Возможно, для тебя все кончено, но для нее нет. Дожди продолжались до середины декабря. Они затопили низины. Потом довольно сильно похолодало. Двадцатого или двадцать первого пошел снег. Мариан была вне себя от радости и каждое утро первым делом подбегала к окну посмотреть, не растаял ли он. Мне бы так хотелось, чтобы он продержался до Рождества. Ей ещё ни разу не удалось встретить белое Рождество. Все предыдущие годы либо шёл дождь, либо подмораживало. Теперь, когда Мариан была уже большая, так она с гордостью говорила с тех пор, как пошла в школу, Она помогала отцу нарезать ёлку и сама развесила гипсовых овечек и пастухов рядом с еслями. Вы по-прежнему утверждаете, что не знали, как живут для Пьеры. От жены я знал, что мать снова встала за прилавок, но обе женщины по-прежнему не разговаривали между собой. Говорили ли о суде? Я что-то слышал в кафе. Его работа обязывала посещать эти деревенские кафе, где местные жители подолгу неподвижно просиживали над своими стаканчиками за беседой, которая к вечеру становилась всё более оживлённой. В Сен-Жюстине было шесть кафе. Правда, три из них заполнялись только в дни ярмарок. Вы, как и все, ожидали, что они будут судиться. Клянусь, господин следователь, я просто не думала об этом. Вы что, даже не были в курсе событий? Не больше, чем все остальные, поговаривали, что старуха Де Пьер хоть и была очень хитра, но просчиталась. А Андре в итоге взяла верх. Вам известно было, так ли это на самом деле? Откуда я мог узнать? Ваша любовница за все 11 месяцев ваших отношений не рассказывала вам, что их брачный контракт был заключен на правах совместной собственности. Мы никогда не говорили о её замужестве. На самом деле, они вообще говорили очень мало, а лучше бы им и вовсе молчать. Может быть, тогда у Дьёмы не было бы повода вернуться к тому последнему четвергу в голубой комнате. Однако вы обсуждали ваше общее будущее. Это было несерьёзно. Так, скользь брошенная фраза. Вы уверены, что со стороны Андре это тоже было несерьёзно? Позвольте вам напомнить, что она обсуждала вероятность смерти мужа за 2 месяца до того, как это случилось. Тони хотел возразить, но Дьём продолжил. Может быть, она не совсем прямо говорила об этом, но всё же намекала на то, что его не станет. Когда спрашивала, что вы будете делать, если она освободится, Он отдал бы любую часть своего тела, руку, ногу, даже глаз, за то, чтобы иные слова никогда не были бы произнесены. Ему было стыдно вспоминать, что он слушал их, не возражая. Он ненавидел того тони, который стоял тогда перед зеркалом, вытирая кровь с губы, довольный тем, что он великолепный самец, которым любуются. Стоит обнажённый в солнечном свете с гордостью глядя на свою самку ты бы хотел прожить со мной всю жизнь и чуть позже кровь всё идёт она радовалась что укусила его что он вернётся к жене и дочери со следами их любовных игр на лице что ты скажешь если она тебя спросит она это же жель а он говорил так легко словно её вообще можно не принимать в расчёт Скажу, например, что ударился о ветровое стекло, когда затормозил слишком резко. Он хорошо понимал, что это предательство, и, когда не Жизель, а Мариан спросила его, он решил заменить ветровое стекло на столб. «Ты хотел бы прожить со мной всю жизнь?» «А что, если бы не гудок локомотива, словно посланное ему предупреждение, когда она своим грудным голосом произнесла «Скажи Тони». А если бы я была свободна. Как он ненавидел теперь эти слова. Ты бы тоже освободился. Они всё зима звучали у него в ушах.